Глава 19. В парикмахерской Буна Харди стояла тишина, редкий случай. Судья Квимби разглядывал в зеркале залысины, гадая, сколько времени пройдёт, прежде чем он облысеет окончательно. Год, от силы два. Как обычно, сказал он Буну. Бун был типом общительным, но сплетни не любил, что судье всегда импонировало. По радио заиграла песня из давно ушедших времён. И судье вспомнилось раннее детство, те годы, когда родители его ещё были живы, и он жил с ними, а не в приюте для мальчиков. На мгновение он позволил себе погрузиться в воспоминания о маминых бифштексах, о её смехе, о стоявшим в отцовском кабинете запахе трубочного табака. От всего этого на душе стало так тепло и уютно. что судьье захотелось, чтобы старая мелодия играла вечно. У меня в парикмахерской народ частенько болтает о лау бишеп, заговорил Бун, брызгая на волосы судьи из пульверизатора. Правда? Я думал, вы не любитель пересудов. Порой я их всё же не присекаю. Он расчесал редкие волосы судьи и принялся ловко подстригать отросшие кончики. Особенно, когда дело касается бишепов, У меня и та семья по душе. А я и не знал. Коб был моим добрым приятелем. Он тут мало с кем дружил, так что считаю, мне повезло. Как вспомню о нём, так всякий раз думаю: не будь он таким чёртовым гордецом, может, вся жизнь у него сложилась бы по-другому. Гордецом это как? Судье нечасто доводилось слушать рассказы о Коббе от тех, кому он нравился. В жизни не видел человека, который бы так ненавидел просить о помощи. Всё хотел доказать, что у него всё под контролем, что он сам совсем справится. А ну-то и хорошо бы, если бы только он не шулерством до да мошенничеством пытался поправить свои дела. Это судье было известно, даже слишком хорошо. Бун огляделся по сторонам, будто боялся, что кто-то может подслушать его в пустой парикмахерской. стока в том, что Коб не мог прочесть ни единого слова. Потому его из школы в своё время выперли. Потому он и работы нормальной найти не мог. И сразу зершился, если его кто просил заполнить бумаги. Коб не умел читать? Судья этого не знал, но если подумать, это многое объясняло. Пару раз он пытался научиться. Рассказывал, что когда Блу пошла в школу, начал учиться вместе с ней. Всегда садился рядом, когда она писала буквы, предлагал вместе порешать ребусы из газеты. Правда, там в основном ей приходилось трудиться. Но так у него ничего и не вышло. А просить помощи у кого-то повзрослее шестилетней девочки ему гордость не позволяла. Блу была в курсе, не то чтобы. Я сам-то знал лишь потому, что в начальной школе сидел с ним за одной партой и обо всём догадался. Потому мы и подружились. Я был единственным, кто над ним не потешался. Бун расчесал волосы у судьи на затылке и добавил: "Я к чему про блуд заговорил? Не стоит вешать грехи отцов на их детей только потому, что они носят одну фамилию". Сара Грейс. Следующим утром я поставила варить кофе и глянула на часы. Было около 7, а часы посещений в больнице начинались только с 8:30. трудно было поверить, что только вчера мы с Шепом договорились пойти вместе бегать этим утром. Из-за всего случившегося наше свидание пришлось отменить. В дверь постучали, и я удивилась, кто это мог прийти так рано. Но потом обрадовалась, решив, что это Шеп. Он мог бы меня успокоить, рассказав в подробностях, что именно грозит Кибби. Да и если бы честный, мне просто хотелось его увидеть, побыть рядом. ощутить исходящую от него спокойную силу. С бьющимся сердцем я кинулась к двери, но обнаружила на крыльце маму. Одетая в платье с цветочным узором, голубого под цвет глаз и телесного цвета туфли с открытыми пятками, она выглядела безупречно. Постаравшись забыть о том, на кого я сама похожа, не причёсанная, не успевшая принять душ, с остатками вчерашнего макияжа на лице, Я распахнула дверь. Привет, мам. Будешь кофе? Я знала, зачем она пришла, и понимала, что без солидной порции кофеина мне с этим не справиться. Да, пожалуйста. Она проследовала за мной в кухню. Каблучки её звонко стучали по полу, как бы предупреждая. Мама настроена крайне решительно. Приготовившись к грядущему бою, я достала из шкафчика две кружки. Мама присела на стул у стойки. Я заезжала к тебе вчера вечером, но тебя не оказалось дома. Да, я уснула у Блу, а до дома добралась только полчаса назад. До сих пор не верилось, что я отрубилась у неё на диване. Однако нужно было признать, что мне давно не спалось так сладко, как в эту ночь. К тому же, утром мы с Блу поболтали за кофе с тостами. И я на время отвлеклась от тревожных мыслей о том, что готовит мне наступающий день. А ещё мне удалось помянячиться с Флорой. Милой, милой Флорой. В её доме, пробормотала мама. Да, я зашла забрать Хейзи и просто отключилась. Сегодня Блу тоже за ней присмотрит, так что я смогу весь день провести в больнице. Хейзи это твоя новая собака. Я налила кофе. И пошла за сахарницей. Да, мама. Понятно. Она обхватила ладонями кружку. А Флору ты видела? Я кивнула. Она просто прелесть. У тебя нет фотографии? В голосе её звучала мольба, и я слегка ослабила оборону. Ускай мы не сходились во мнении относительно будущего Флоры, всё уже она была частью Киби. Я достала из кармана мобильный Нет. Но я сейчас попрошу Блу, она пришлёт. Это вовсе не обязательно. Озна? Через секунду телефон тренькнул. Пришла фотография от Блу с подписью: "Моя любимая". На снимке Фло распола в деревянной колыбельке, повернув головку набок и прижав к щекам стиснутые кулачки. Губки у неё были надутые, а щёчки розовые. Я дала мобильный маме, Я надолго вглядывалась в фото, словно старалась сохранить образ Флоры в памяти. Она прекрасна. Волосы точно как у тебя в детстве, белокурый дуванчик. А киби родилась тёмненькой, но с годами посветлела. Какого цвета у неё глаза? Сейчас серо-голубые, но думаю, цвет ещё может измениться. Спорить готовы, они будут бледно-голубые, как у Киби. Она отдала мне телефон. Сара Грейс, мы с тобой должны договориться, прежде чем пойдём в больницу. Я не хочу никаких конфликтов у Кибби в палате. Это не пойдёт ей на пользу. Начинается. Полагаю, ни моё, ни твоё мнение за это время не изменились. Так что давай просто оставим все разногласия за порогом больницы. Почему ты упрямишься? Почему ты не желаешь прислушаться к тому, чего хочет Кимби? Не будь такой наивной, Сара Грейс. Кимби всего 20, она сама не знает, чего хочет. Серьёзно? Видишь ли, я и в более юном возрасте точно знала, чего хочу. И ты тоже. Признайся себе честно. Это ты хочешь, чтобы Флора росла в нашей семье. Это ты хочешь рассылать идеальные рождественские открытки с нашими фотографиями? чтобы все твердили, какая ты молодец, что приняла Флору в дом. А ещё не желаешь объяснять, почему она живёт у биഷпов. Ну, мама, в этой ситуации нет плохих и хороших решений. Пускай люди болтают, что хотят. Это всего лишь слова. А нас в последнее время много судачили, и никто от этого не умер. Нет, но вред нам это причинило. По последним опросам рейтинг твоего отца снизился. И это ещё до того, Как стало известно о твоём тайном браке и внебрачном ребёнке Флечче. Сильно в груди неприятно заныло. Мама сжала губы. Сердце у меня упало, нахлынуло чувство вины, захотелось броситься к отцу и в который раз извиниться. "Натворили мы с Флеччем дел. Сейчас не время отворачиваться от семьи", продолжила мама. А Флора тоже её часть. Она внучка Кэролин и должна расти у нас. Все проблемы семьи должны решаться внутри семьи. Я вспомнила, как Киби умоляюще смотрела на меня своими голубыми глазами. Обещай мне. Блу хорошая мать. Её выбрала Киби. Мама вспыхнула. Нет, её выбрал этот проклятый платан. Не понимаю, с чего ты внезапно так сдружилась с Блу. Ты ведь отлично знаешь, что мне это не нравится. Тебя не должны ассоциировать с бешипами. Почему ты пренебрегаешь моими пожеланиями и так открыто? На чьё ж у неё право слово? Как так можно? Я стиснула зубы. Блум мне нравится, и я не понимаю, почему ты её не любишь. Вы же едва знакомы. Кроме того, мама, мне почти 30, и я сама могу решать, с кем мне дружить. Мама крепче сжала кружку и, помедлив с минуту, сказала: "Дело не в самой Блу, а в бишепах в целом. Мама, нельзя же быть такой предвзятой, бутьомницей. Подавай хороший пример". Она прищурилась. Мы отклонились от темы. "Я пришла не о Блу разговаривать, а о Флоре. Мы должны поддержать желание Кибби. Это не наше решение, а её". Это было неверное решение. Я окончательно вскипела. Она определённо заранее знала, что ты так отреагируешь. С этим твоим бесконечным стремлением к совершенству, может, задумаешься хоть на минуту, почему Кибби не решилась никому из нас рассказать о беременности? Мама подавилась воздухом. Как ты смеешь, Сара Грейс, обвинять меня в том, что я имею какое-то отношение к поступкам Кибби? Анна сама так решила. Правда? А у меня вот другое мнение. Жить с тобой и соответствовать твоим высочайшим стандартам было и есть просто невыносимо. Мне пришлось сбежать, потому что я не решалась признаться, что люблю парня, который тебе не нравится. До да к тому же ещё и забеременела от него. Я боялась, что ты разочаруешься во мне, когда поймёшь, что я не вписалась в твой идеальный мир. Будешь считать, что я тебя опозорила. Уверена, Кибби в последние 9 месяцев чувствовала себя точно так же. Она столько сил потратила, чтобы Флора досталась Блу. Умереть была готова, лишь бы воплотить своё решение в жизнь. Вот насколько она была в нём уверена. Ни ты, ни она не знаете, как бы я отреагировала, потому что вы не дали мне возможности это показать. Я невесело усмехнулась. О, нет. Мы отлично знали, как ты отреагируешь. И ты это лишний раз подтвердила, когда я объявила, что мы с Флой о чем разводимся. Вряд ли бойкот можно считать поддержкой и проявлением сочувствия. Отодвинув в сторону кружку, мама встала. С меня хватит. Мы не идеальная семья, мама, и даже отняв Флору у Блу, ты этого не изменишь. Если мы можем её отобрать, это не значит, что мы должны так поступить. Мама заносно вздёрнула подбородок. Я звонила адвокату. Через пару дней судья Квимби проведёт экстренное слушание, а опека над Флорой будет передана нашей семье ещё до наступления выходных. Мама. Она наставила на меня палец. Ни слова больше. Это наш ребёнок, и бишипы её растить не будут, пока я могу этому помешать. Мы должны поддерживать Киби, а не ставить ей палки в колёса. Выкрикнула я: "Я буду отстаивать её решение, пока она не поправится и не сможет выступать сама за себя. Что ж, значит так тому и быть. А теперь я ухожу". Она направилась к двери, и я сказала ей вслед: "Мама, ты разве не понимаешь?" Таблички продолжали звонко втокивать неодобрение. Я вышла за ней в коридор. Когда Киби поправится и узнает, что ты натворила, Ты потеряешь их обеих, и её, и Флору. Ты к этому готова? Мама на секунду замедлила шаг, а затем открыла дверь и вышла, так и не оглянувшись. Через час после ухода мамы я с раскалывающейся от боли головой вышла из дому и едва не упала, увидев, что возле моего пикапа стоит шеп. Он был в служебной одежде и, казалось, за всю ночь не сомкнул глаз. Волосы его влажные после душа были зачёсаны назад, открывая осунувшееся лицо. Под глазами залегли тёмные круги. Что ты здесь делаешь? спросила я. Пытаюсь заставить тебя уйти. Не нужно мне было приходить. Я направилась к нему, с трудом удерживаясь, чтобы не пуститься бегом. Тогда зачем же ты пришёл? Он сунул руки в карманы. Хотел узнать, как ты хотя как бы мне не хотелось прижаться к нему, я остановилась на безопасном расстоянии. Бывало и получше. Как сейчас Кибби? Со вчерашнего вечера состояние стабильное. Для таких тяжёлых пациентов это уже много. Мне постоянно вспоминалось, какой грустный и потерянный был Окибби, когда только поселился у нас после гибели родителей. Много времени прошло, прежде чем желание жить победило горе. И она позволила себе быть счастливой. У меня сердце разрывалось от мысли, каково ей было все эти месяцы хранить свою тайну, тайну, которая едва её не убила и всё ещё могла убить. Я жутко за неё боюсь. Ей ещё долго предстоит сражаться с болезнью, а когда она поправится, её настигнут юридические последствия её поступка, да и общественное осуждение тоже. Я вздохнула. Конечно, нужно решать проблемы по мере их поступления. Но я не могу не думать о том, сколько испытаний у неё впереди. Если тебя это утешит, подобные прецеденты уже случались, даже у нас в Алабаме. Я имею в виду случаи, когда мать оставляла ребёнка, но не причиняла ему физического вреда. Когда Флору нашли, она была здоровенькой и ухоженной. Всё это сыграет в пользу Киби. Конечно, нужен хороший адвокат, но я почти уверен, что в тюрьму её не посадят. Скорее всего, дело кончится условным сроком. Его слова должны были бы меня подбодрить, но перед глазами у меня по-прежнему стояли окружавшие киби, трубки и датчики. Сможет ли она побороть болезнь? Захочет ли? Она ведь готова была умереть. Ещё как готова. Запретив себе думать об этом, я сказала: Моя мама уже связывалась с юристом. Правда, полагаю, это был наш семейный адвокат. Она хочет добиться опеки над Флорой. Судя по выражению твоего лица, ты с этим решением не согласна. Я считаю, что мы должны уважать выбор Кэбби, а мама полагает, что Флора должна расти в семье, вне зависимости от того, чего это всем нам будет стоить. Его зелёные глаза блеснули, словно капли росы на свежей траве. Семья не всегда лучший вариант. Уж мне ли не знать. Не в силах сдержаться, я шагнула вперёд и положила ладонь ему на щёку. Мне хотелось вытянуть из него всю боль, залечить его сердечные шрамы, исцелить душу. Мэри и Элайза была жестокой, бессердечной матерью. Он накрыл мою руку своей, сжал её, и через секунду я уже была в его объятиях. Губы шепотрежались к моим губам, и я словно провалилась в прошлое. Меня снесло потоком таких волшебных чувств, что возвращаться назад решительно не хотелось. Он оторвался от меня слишком скоро. Я отступила на два шага назад, словно не доверял себе. Лицо его стало таким угрюмым, что мне на мгновение показалось, будто я снова его потеряла. Я не могу вернуться к тебе, пока дело не будет закрыто. Прерывисто дыша, выговорил он: "Сколько же времени на это уйдёт? Не знаю". На глаза навернулись слёзы, но я справилась с собой. Ведь Шэп уходил не навсегда. Он вернётся. К тому же мы регулярно будем видеться, встречаться в городе и в лесу во время пробежек. И всё же из-за вынужденной разлуки с ним внутри вздымалась острая тоска. Слова не шли с языка. Я просто понимающе кивнула. Шёпот угадил между молотом и наковальней, как и я. Но Сара Грейс, если тебе понадобится помощь, я всегда рядом, несмотря ни на что. Только позвони. А как же работа? Несмотря ни на что. С этими словами он развернулся и пошёл к рож. От меня, от нас. Я смотрела ему вслед, Пока он не исчез за поворотом, затем залезла в пикап и завела мотор. Было только 8 утра, а мне уже хотелось, чтобы день поскорее закончился. И я оказалась у Блу вместе с Хейзи и Флорой, в кругу друзей, которых мысленно уже начинала считать семьёй.